«Сфинкс, иногда ужасно хочется тебе врезать», — признаётся чёрный, — «просто до дрожи в руках». Мы обходим стул, который кто-то спёр из октового зала, но не дотащил до лестницы. Чёрный останавливается. «Хочу вам кое-что сказать. С условием не смеяться. Это насчёт выхода». Горбач сразу сникает и съёживается, с силой вцепившись в рюкзак, как будто боится, что его вот-вот погонят в наружность.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 «Ага», — говорит она, — «вечно наткнёшься то на одного, то на другого, закроешь глаза и делаешь вид, что этого не было. Самое, чёрт его дери, место в доме». В доме нет уединённых мест. Тогда уж точно не было. Она лезет в рюкзак, достаёт свёрток с бутербродами. Кстати, а у меня тут и замирает, глядя на Толстого. Он подполз ближе к огню, таращится на него, в неуклюжей ласти зажата щепка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 и больше ничего интересного не происходит, не считая рыданий в фазаненках Люпа и прощальной речи пса лавра в которой он обзывает всех нас говнюками. Никого из родителей увозимых увидеть не удается, что, в общем-то, понятно. Увидеть мы их, они, в свою очередь, увидели бы нас, а акула достаточно хорошо соображает, чтобы этого не допустить. Наконец, прошедшие тестирование упакованы и отправлены вон из дома.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 Из люка выныривает горбач в рваной лоскутной рубашке и в шахтерской каске с фонариком. Горб, босые ноги и торчащие из-под каски черные кудри придают ему слегка потусторонний вид. и «Ему не забудьте рассказать!» — тычет она в горбача сигаретой. «Пускай посмеется! Размалеванная дура засела на чердаке! Это ж сдохнуть можно, до чего забавно!» «Кто он?» — спрашиваю я. «Не твое дело!» «Эй, вы собираетесь спускаться?»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 «Чёрный заводит меня в полупустую комнату. Это склад, где громоздятся картонные коробки. Одна приоткрытая, и в щель выглядывает запечатанный в пенопласт унитаз. Мы в комнате унитазов». «Чёрный копается за одной из коробок, бормоча что-то невразумительное. Выуживает оттуда бутылку, потом ещё одну». «По-моему», — говорит он, — «тебе нужно выпить. Удержишь сам? бокал у меня здесь не предусмотрены».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 говорит чёрный, «в бутылку со спиртом и яблочным соком». «По-моему, тебе уже хватит». Я размазываюсь по стене и укладываю ноги на ящик. Зажим в грабле заклинило, так что держать мне теперь бутыль из-под пёсих радостей до конца моих дней. «Загибай за меня пальц, чёрный. Я буду перечислять тебе параллельные миры, годящиеся для бегства». «Валяй», — говорит чёрный, «не стесняйся». Дверь отворяется.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 Зубы слегка выдаются, ресницы белые, будто обсыпаны перхотью. Он в каких-то мерзких лохмотях, расползающихся по швам от каждого движения. Условия игры не одинаковы для них. Чёрный таков, каким хотел бы быть. Лорд таков, каким себя ощущает. Уже интересно. Чёрный встаёт, заслонив полкомнаты. «Пошли отсюда», — говорит он мне. «Проветрим тебя слегка и выпусти, наконец, эту бутылку».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 «А если все в порядке, почему он ревет?» «А почему ты спрашиваешь об этом сфинксу?» Интересуется слепой, швыряя в свою тарелку скомканную салфетку. «Может, в этой стае кто-то спокойно пореветь без твоего участия?» «Сфинкс ему в чем-то поклялся!» Не успокаиваются табаки. «И теперь македонский ревет?» «Я встаю и покидаю столовую, пока меня окончательно не достали».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 «Цирк, одним словом, а мне вообще-то и в крысюшнике хватает истерик без поводов». «Ладно, ясно, а я тут при чём?» со свистом переспрашивает Габи. «Может, ещё скажешь, это не твои крысы поганые постарались, не ты сам, кобель недобитый?» «Давай-ка катись отсюда», — советую, чуя, что выкатываться скорее придётся мне самому. И встаю, не драться же с ней».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 и Ехидно карабкается на стол, остальные ее стаскивают. Все под непрекращающийся ультразвуковой визг. С ума можно сойти. В какой-то момент я начинаю ощущать себя самой настоящей крысой, которую вот-вот переломит хребет каблучками, а потом, не переставая визжать, размажут по паркету. За что? ни за что. Главное, это будет очень больно. Стол врезается мне в живот и едет вперед, оттесняя к стенке. Задвигают в угол. Упираюсь в стену задом и торможу его. В этот момент меня хватает за волосы и чуть не отрывают голову от шеи. Теперь уже я тоже повизгиваю. «Да вы что, сдорели Это мертвец, совершенно напрасно подавший голос, потому что меня загораживает стол, а его нет. И ему сразу показывают, в чем тут разница. Я спасаю свой скальп ценой клока волос, а мертвец ошалело отбивается от пинающих ног и рвущих когтей, пока не оказывается на полу.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 «Марыжи не совсем права. Что-то я понял там, в кофейнике, только сейчас мне трудно поймать своё понимание. Это бывает довольно часто. Знание сидит в тебе, а ты его не замечаешь, пока как следует не встряхнёт. И тогда понимаешь, что ждал чего-то такого уже давно. Но почему? Всё равно не узнаешь. И занудно вертится в голове, что новый закон, наверное, никогда бы не приняли без моего участия, хотя это как раз абсолютно не имеет значения».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 «Заслужить твое уважение — главное для меня». «Никогда я этого не скажу. Такое не принято говорить вслух. Пусть хоть трижды сестре. Я и без того слишком много ей говорю. Она знает про меня почти все. Я про нее — почти ничего. Потому что про свои дела она молчит. Еще с тех пор, как пыталась отучить меня хныкать, когда больно, хотя так и не отучила окончательно. В нашем тандеме она старшая».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 мертвец крадется как заправский индейец копьем крадется и крадется потом бросается вперед и пригвождает пакет швабры к полу раздается отчаянный рус шелест я отворачиваюсь вся говорит мертвец ему кранты и поднимает швабру с нанизным на нее лоскутом феникса мы поджигаем его спускаем пепел в унитаз и трижды сливаем воду потом с облегчением закуриваем спасибо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 Но они потом очень скоро помирают. Не люблю об этом распространяться. Не то совсем житья не станет от всяких психов и без того еле отделался от старой клички, утешаясь тем, что бывают у людей привычки и похуже. «Куда намылился?» — сонно спрашивает мертвец. стервятнику. Выпрошу какую-нибудь зелень для гибрида. Пусть жрет в свое удовольствие. Больных полагается навещать с подарками». «Ох!» — блеет мертвец. «Добрые дела! Свят-свят!»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 витра альфа мог окончательно вывести находящихся в приемный из равновесия он не навещал курильщика сам но каждый день справлялся о его самочувствии не потому что его беспокоило здоровье курильщика а потому что мучила совесть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 Зайдя в учительскую, чтобы сделать очередной звонок и справиться о курильщике, он застал там крёстную, одну из немногих, кто использовал учительскую как рабочий кабинет. Крёстная сидела за своим столом, перебирая какие-то бумаги и, вежливо кивнув на его приветствие, спросила, может ли он уделить ей немного времени. Ральфа это не удивило. По мере приближения выпуска воспитатели всё чаще расспрашивали его о предыдущем. Привык он к тому, что вопросы они задают одни и те же,